Глава 83 Утром Тони поднялся с постели в хорошем настроении, предвкушая новую встречу с менеджером Изи Джоб. Хакай он покинул сразу после завтрака. На вопрос Дока, куда собрался, Тони честно ответил, что едет к Лори Трамп. Док пожелал напарнику удачи. Он еще не знал, что Тони уходит с должности корабельного механика. «Еще успею, скажу», – оттягивал Тони объяснение с Доком. «О, мистер Гарднер!» — обрадованно воскликнула Лора, увидев Тони. «Вы надумали принять наше предложение?» «Да, мисс Трамп!» — кивнул Тони. «Оно действительно очень заманчиво. 2000 кредитов — это серьезно». «В таком случае садитесь за стол и вот вам анкеты». Лора положила перед Тони с десяток листов. «Заполните их, и мы перейдем к нашему контракту». Тони опустился на стул, взял ручку и склонился над бумагой. Он долго разбирался с бесконечными пунктами анкеты и, наконец, застрял совсем. «Мисс Трамп, а что означает этот пункт?» «Как он называется?» «Трансплантаты». Лора поднялась из-за стола и подошла к Тони. Она наклонилась над бумагами. Выбившаяся из прически прядь коснулась щеки Тони. «Как же от нее приятно пахнет», — подумал Тони. Он еще раз вдохнул этот запах, и буквы на анкете поплыли перед его затуманенным взором. «Этот пункт, мистер Гарднер, нужно заполнять только тем, кто имел ранение. Вы были ранены?» Глаза Лоры Трамп оказались прямо напротив лица Тони. «Да, мисс Трамп, я был тяжело ранен. Только что».